Элен Славина. Академия магии. Ректор, обуздай своего дракона. Читает Бланш. Глава первая. Это ты, виновата, Это ты виновата, Бестолыч. Это ты виновата, Бестолыч! Крикнула мне в лицо моя сводная сестра и, схватив за волосы, начала стаскивать с лестницы. Мой жених даже не взглянул на меня. Делия, милая, я же не виновата, что он все утро на меня смотрел. Растонала я, пытаясь освободиться от крепкой хватки разъяренной сестры. Но она только сильнее сжимала пряди моих волос и причиняла мне просто адскую боль. Мне казалось еще немного, и она оставит меня совсем без волос. Я посмотрела на свою неродную сестру, которую мы когда-то ладили, но теперь она меня ненавидела всем сердцем и всячески это показывала. «Кто тебя просил выходить на званый завтрак? Кто?» Снова крикнула мне в лицо, И мне показалось на мгновение, что она похожа на злую гарпию. «Наша матушка!» Неуверенно ответила сестре и, извернувшись, все же освободилась от ее захвата. «Это не наша матушка! Запомни уже! А моя! Моя! Понятно тебе, Бестолыч! И она точно не могла сказать подобное! Этот жених был последний, кто приходил свататься ко мне! А теперь что? Что?» «Я не знаю!» Пожав плечами, я сделала шаг назад и уперлась во что-то мягкое. Развернулась и увидела свою толстую и коротконогую мачеху. Она стояла, скрестив руки на большой груди, и яростным взглядом смотрела на меня. «Теперь все моя драгоценная», — ответила мачеха своей единственной дочери. «Ты осталась без жениха. И знаешь, по чьей вине?» «Всё благодаря твоей сводной сестре, которая украла у тебя надежду на счастливое будущее любящего мужа, И парочку милых детишек. Можешь сказать ей спасибо. Я не хотела этого, правда. Простонала я, поджав губы и посмотрев на сестру, а потом на мачеху. Матушка, вы же сами сказали мне спуститься в столовую. Не гневи богов, мерзавка. Ты знала, что к утрам к Делии приедет свататься обеспеченный жених. Отвечай. Я кивнула. Знала, что он будет последний в этом сезоне. И что это последний шанс нашей Делии на достойную партию. Знала? Говори без стыжа", Прикрикнула на меня мачеха, и я, вздрогнув от ее мерзкого голоса, снова кивнула. «Я все это знала, матушка». Сквозь слезы прошептала я, касаясь пальцами шершавой стены и надеясь найти выход из гостиной. «Тогда зачем ты спустилась в столовую и показала все свои прелести жениху моей дочери? Неужели ты не думала о том, что мужчина, увидев тебя, может отказаться от Делии и выбрать тебя». «Но, матушка, что вы говорите такое? Я бы ни за что на свете не стала показывать никакие прелести жениху Делии и вообще никому из мужчин, кроме своего законного супруга, которого у тебя никогда не будет дрянь». Рявкнула мачеха и, сделав несколько шагов в мою сторону, ударила меня ладонью по щеке. А потом еще раз, пока я не упала на пол и не прижав голову к коленям, тихо не застонала. «Ты больше мне не дочь. И в этом доме ты не останешься. Собирайся, и чтобы духу твоего тут не было». Выходит, я не совершила ничего дурного, просто выполнила приказ мачехи и спустилась в столовую. Однако я невольно стала причиной того, что состоятельный жених отказался от женитьбы на моей сестре и решил взять в жены меня. Вот уж и правда натворила я делов. А теперь из-за этого мне пришлось покидать родной дом, и даже отец, которого сейчас не было при этом разговоре, не мог мне помочь. «Чего расселась?» рявкнула на меня мачеха и, крепко схватив за локоть, подняла с пола. Тряхнула и, развернув к лестнице, толкнула на ступени. «Время идет. Если не хочешь взять что-то из вещей, можешь отправляться на улицу в том, что есть. Я не против. Дочка, ты и против?» Обратилась мачеха к родной дочери. «Мне на нее плевать!» С произнесла моя сестра. «Пусть хоть...» совсем пропадет в лесу или заблудится в городе. А уж если я найдут в какой-нибудь канаве, обглоданной крысами, я буду самой счастливой». Я ахнула от подобных слов своей хоть и не родной сестры на человека, с которым мы прожили несколько лет вместе под одной крышей. Но сейчас она говорила такие вещи, что я ее просто не узнавала. Неужели она так сильно меня ненавидела, что желала мне смерти? «Делия, я не верю, что ты и правда так думаешь!» Посмотрев ей в глаза, спросила я. Можешь думать, чего хочешь. Ты мне больше не сестра, и я не желаю тебя знать». Рявкнула девушка и тряхнула своими нелепыми рыжими косичками, которые мне никогда не нравились. «И тем более видеть в этом доме». «Матушка, но ну куда же я пойду?» Подняв голову, жалобно прошептала я. «Это не моя забота. У тебя есть десять минут, чтобы собрать свои вещи и покинуть этот дом». «Но, матушка...» Протянула к ней руки, в этот раз надеясь на милосердие той, которая никогда меня не считала дочерью. Всечески порицала и унижала, но сейчас я хотела верить, что в ней сохранилось хоть что-то человеческое. «Ты мне больше не дочь! Убирайся прочь, негодяйка!» Мачеха схватила меня за волосы, так же, как пару минут назад сделала ее дочь и, дернув на себя, подняла на ноги. «Или ты хочешь, чтобы все узнали, кто на самом деле была твоя мать?» «Моя родная мать была порядочной женщиной, доброй хозяйкой и преданной супругой моему отцу». «Ну да, конечно», — засмеялась мачеха неприятным смехом и, схватившись за большой живот, добавила. «Видимо, именно поэтому твой отец сам отвез ее в закрытый монастырь на границе королевства». «Это неправда», — прошептала я чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а в горле возникают горькие обиды. «Моя мама умерла от тяжелой болезни», и даже сильные знахари в монастыре не смогли ей помочь. Твоя мерзкая мамаша-колдунья была отправлена в закрытый монастырь по приказу короля, да там и сгинула, словно грязная вшивая шавка. Вы все лжете!» Закричала, что было силы, и толкнула мачеху в грудь. Магия, которая бурлила внутри меня все это время и никак не проявлялась, наконец показала себя и высвободилась. Удар получился гораздо сильнее, чем я могла ожидать. Мою мачеху отбросила к стене, и шкаф с посудой, в который она врезалась, покачнулся. А затем с грохотом упал прямо на ненавистную женщину. «Убийца!» — закричала моя сестра во весь голос, глядя на обломки шкафа и на ноги матери, которые виднелись из-под него. «Убийца!» И тут я поняла, что надо бежать. Бежать со всех ног. И я побежала. Я сделала шаг, потом еще один, а затем словно взлетела по лестнице. Так быстро я, кажется, еще не бегала. Внизу я слышала плач и крики сестры. Испуганные визги служанок, которые, вероятно, тоже увидели хозяйку, в странной позе посреди гостиной. Краем уха уловила шум шагов на улице. Но не оглядываясь и не останавливаясь, я вбежала в свою комнату и быстро закрыла за собой дверь. А затем ловко заперла ее на железную щеколду, понимая, что у меня совсем мало времени. Можно сказать, что у меня его вообще не было. Выдохнув в мгновение, услышала грохот тяжелых шагов, что поднимались по лестнице. За мной уже шли и, вероятно, хотели схватить, а затем уже отвезти в полицейский участок. Кто это был? Мой отец? Может быть, управляющий или сосед? Я не знала, но понимала одно. Если не потороплюсь, меня ждет та же участь, что была уготована моей бедной матушке. Я все еще с трудом верила, что с ней могли так поступить. Отправить в монастырь и оставить там на долгие годы умирать, мучительной и голодной смертью. Но что же, отец? Почему он никогда не рассказывал мне об этом? Почему скрыл от меня такую жестокую и горькую правду? И вот почему со мной всегда так? Когда нужно дать отпор, я каждый раз словно запираюсь в свою скорлупку и разрешаю людям обижать меня, бить и оскорблять. Но как только я оказываюсь одна в голове столько мыслей, как можно было ответить, дать отпор и защититься? Она сама виновата. Не нужно было так про маму. «И вообще!» — договорить я не успела, потому что в дверь постучали. Громко и надрывисто. Я вздрогнула и замерла. Не зная, что же делать дальше. Куда бежать, что делать? И почему я побежала к себе в комнату, а не вон из дома, где можно было спрятаться, убежать в лес или затеряться среди домов нашего небольшого поселка? Видимо, я и правда бестолочь. Но потом все вспомнила, и, воскликнув от радости, открыла ящик стола, и вытащила оттуда большую книгу, которую оставила мне в наследство моя мама. Ее уже несколько лет не было в этом мире, но ее подарок я хранила и оберегала от чужих глаз и рук. Прошептав кожаный корешок слова, которые открывали замочек магического гримуара, я дождалась характерного щелчка, а дальше увидела, как книга открылась на одной из желтых страниц и стала смотреть, что же будет дальше. Однажды я уже обращалась к этой книге, И теперь я надеялась, что она поможет мне снова. Вот только в прошлый раз мне было страшно, поэтому на долгое время я просто спрятала эту книгу подальше. Слишком много неприятностей она принесла мне тогда. Но сейчас я мечтала лишь о чуде, и оно произошло. Внезапно на чистой странице материализовались слова, написанные ровным красивым почерком, черными чернилами. «Магическая академия Галадрии. Добро пожаловать, Леора Тенебра». «Ты знаешь, что делать дальше». Я и правда знала. Схватив мамин гримуар и крепко сжав его в руках, я подбежала к двери, ведущей из моей комнаты. За ней сейчас стояли люди, которые хотели меня арестовать за убийство моей мачехи. Но так просто я не сдамся. Да и к тому же я никакая не убийца. Я просто оттолкнула от себя эту злую женщину, которая посмела назвать мою добрую мамочку грязной шавкой, и если можно было вернуть время обратно, Я, не раздумываясь, сделала бы то же самое. Если гримуар сработал, то за этой дверью был портал, если нет, то я окажусь в руках моих арестантов. А дальше суд, тюрьма и, скорее всего, виселица. «Была не была», — прошептала я, и, схватившись за дверную ручку, услышав громкий стук своего сердца, я сделала глубокий вдох и потянула дверь на себя.